И теперь, учитывая, что я в Москве, многие жаждут со мной встречи. Как-то не задумывался я ранее об отъезде в другие страны. Как говорится, где родился, там и пригодился. Еще не раз мы касались этой темы. Прошло десять дней. Посол уже окреп, я снял повязку. Дав ему советы по дальнейшему лечению, сборы трав,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 Ко мне через день приезжают вельможи из иноземного приказа, очень хотят, чтобы ты их полечил. Я еще не знал, где остановлюсь, и попросил его совета. За эти дни я еще не был в Москве, не знал, где и какие есть постоянные дворы. Карл взял колокольчик и позвонил. Вошел слуга, коротко переговорив на немецком, который я не понимал, посол сказал что меня проводят в немецкую слободу, к надежному человеку, владельцу очень хорошего постоялого двора на полный пансион. Раскланявшись, мы с Прохором и сопровождающим слугой отбыли. Москва не впечатляла. Большая, малоэтажная, с грязными улицами, по канавам текут отбросы, толчая, Добрались до немецкой слободы. Сопровождающий меня слуга Коротко переговорил с хозяином, Толстым краснощеким господином В европейском платье, В коротеньких штанишках, Жилете и камзоле зеленого цвета. И мы уехали во двор. Поселили нас с Прохором В отдельных комнатах. Лошадь и вазок поставили под навес. Везде было опрятно и чисто,